Глава 32 Не знаю, сколько бы времени я так простояла, находясь в эмоциональном вакууме, если бы не Вера. Мама, я хочу в туалет. Перетаптываясь ноги на ногу, жалобно пискнула она, ухватившись за мою ладонь. Так, Надежда, соберись скомандовала себе, сбрасывая оцепенение, иначе все усилия по восстановлению душевного спокойствия малышки могут накрыться медным тазом. Сейчас я нужна ей как никогда. И она мне тоже. Ведь только благодаря присутствию веры я все еще держалась, не впадая в панику и отчаяние. Малышка, как тот путеводный огонек, не давала сойти с дороги, заставляя двигаться дальше, несмотря на страх и усталость. — Прости, родная, сейчас! — отыскав взглядом дверь в ванную комнату, которая находилась рядом со шкафом, направилась к ней и нажала на выключатель. Вспыхнувшая лампочка осветила крохотное помещение, где с трудом размещалась узкая душевая кабинка, а также раковина и унитаз. Да, место маловато, но, вспомнив общественные туалеты вдоль трассы, обрадовалась и этому. Помогая малышке, я думала о том, что делать дальше. Одна часть меня настойчиво твердила, что нужно включить телефон, несмотря на запрет, и позвонить Саньке, чтобы спросить совета, узнать, правду ли говорили те двое бандитов по поводу аварии. Другая собиралась четко следовать плану вяземского и чем дольше я думала обо всем тем больше склонялась ко второму варианту я обещала добраться до этого села и я доберусь а дальше будь что будет наверное таким образом я подсознательно старалась отодвинуть подальше возможное подтверждение гибели романа пусть на время но отсрочить тот ужас, который последует за этим. Ведь если все-таки случилось непоправимое, то придется объясняться с Верой. А я не готова, и она не готова. Поэтому у Вяземского только один выход, чтобы не подвести нас обеих, остаться в живых. Иначе мы просто не справимся. И он это знал и обещал вернуться. Не верю, что у такого продуманного мужчины не были подготовлены планы на все случаи жизни. Только стратег мог провернуть финн с паспортом перед самым моим носом. Отсюда следует, что дорогу по краю обрыва он тоже выбрал намеренно, и авария могла быть подстроена им самим, чтобы сбить со следа Уварова и дать нам шанс скрыться. А если Вера будет в безопасности, это развяжет Вяземскому руки, и тогда злопыхатели пожалеют, что встали у него на пути. Так что, несмотря на минуты отчаяния, во время которых воображение рисовало не самые радужные картины, надежда на счастливый итог все еще жила в моем сердце. Громкий стук в дверь застал нас с Верой, выходящими из ванной комнаты. «Ужин заказывать будете?» Расстался знакомый женский голос из коридора. «Надо же, какой сервис!» Но мне только на руку. Выходить лишний раз из отеля не хотелось. Усадив малышку на кровать, отправилась открывать. Администратор стояла, небрежно прислонившись плечом к косяку, и смотрела на меня так, будто вместо взгляда у нее рентген, с помощью которого она пыталась заглянуть в мою голову. Пять минут назад приходили двое и расспрашивали, не появлялась ли в нашем отеле женщина с рыжеволосой девочкой лет пяти. Без предисловий заявила она, и сердце тут же ухнуло в пятки. Говорили, что эта зараза украла ребенка у безутешного отца и требует выкуп. Просили перезвонить в случае чего. Обещали хорошее вознаграждение. Искали нас... Сомнений нет. Вряд ли кому-то в это же время понадобилась еще одна рыжеволосая кроха. Таких совпадений не бывает. Вот только это был вовсе не роман. Такого бреда про похищение и выкуп он говорить бы не стал. А это значит, что окрестности шерстят приспешники Уварова. «Действительно, зараза!» Покачала головой, надеясь, что голос не выдал страха ледяной волной, прошедшегося от макушки до самых пяток. «Это какой же бесчувственной стервой надо быть, чтобы украсть ребенка? Куда катится мир? Надеюсь, что они найдут ее и сдадут в полицию». «Даже так?» — хмыкнула женщина, внимательно глядя мне в глаза. «Ну а что? Разве я не права?» Подобное безобразие надо пресекать на корню. Дети — это неразменная монета. Согласна, дети — это неразменная монета. Поэтому я сказала, что с похожими описаниями никого поблизости не видела. Зло выплюнула она, вот только эта злость была направлена не на меня. Но мой тебе совет, подруга, не выходи пока никуда. Вас ищут. Но найдут или нет, зависит теперь только от тебя. — Почему? — вопрос слетел сам собой. Играть невинную овечку смысла уже не было. — Почему не сдала? — криво улыбнулась она. — Потому что в суровом мужском мире нам, девочкам, нужно держаться вместе. Я видела паспорт «Мать, ты». И то, что любишь свою дочь, заметил бы даже дурак. Ей с тобой будет гораздо лучше, чем со всеми отцами вместе взятыми. Все остальное не важно. Спасибо. Не стоит. Считай, что я отрабатываю долг перед судьбой. В свое время мне тоже помогли сбежать от мужа-тирана и открыть собственное дело. Я помогу тебе, а ты, возможно, поможешь кому-то другому. Так ниточка добрых дел и не прервется, делая наш мир чуточку лучше. Так что по поводу ужина? Женщина ушла, пообещав вернуться с заказанной едой. Сама она не готовила, но у отеля была договоренность с соседним кафе, так что голодными мы точно не останемся. Еще бы завтра уехать без всяких проблем, и было бы вообще отлично. Да, тот факт, что нас ищут, не предвещал ничего хорошего, зато подтверждал мою теорию по поводу аварии. Вяземский жив, вот только достать его, судя по всему, не получается, поэтому им и нужна вера, чтобы использовать ее как рычаг давления.